Глава двадцать пятая В день презентации Гэвин стоит в дверях магазина. В сером костюме он выглядит просто потрясающе. «Ну как тебе?» — спрашивает он с довольной ухмылкой. «Поскольку это книжная вечеринка, я решил одеться в стиле Фрэнсиса Скотта Фитджеральда». «Ты просто неотразим!» — целую я его. «Надеюсь, всё пройдёт отлично!» «Где малышка Руби?» — спрашивает он. «Мама посидит с ней наверху», — говорю я. «Вряд ли я хорошо справлюсь с ролью хозяйки вечера с ребёнком на руках». В этот момент я замечаю, что Гэвин прячет что-то за спиной. «Что там у тебя?» Лукаво улыбнувшись, он протягивает мне мурлыкающего котёнка. «В каждом уважающем себя книжном магазине должен быть котёнок», — гордо возвещает он. «Ой, какая прелесть!» — восклицаю я. «Как мы его назовём?» «Может, Маргарет?» «Слишком официально. Руби называла свою подругу Брауни. Как тебе?» Котёнок мурлычет у моих ног, и гэвин довольно улыбается. «Знаешь, эта кошечка и правда выглядит как Брауни!» Он сует руку в карман брюк. «Я тут ещё кое-что принёс!» Он вручает мне свёрнутый лист бумаги, который слегка помялся в кармане. «Помнишь, мы говорили о том, чтобы объединить «Синюю птицу» и кафе?» Я киваю. Я приглашал архитектора, чтобы тот оценил ситуацию на месте. Гэвин разворачивает бумагу. «Пока это предварительные наброски. Смотри, книжный магазин останется таким же, как и сейчас. Мы просто снесём вот эту стену». И соединим оба здания. Я внимательно изучаю чертёж. Сразу видно, что архитектор хорошо поработал. Я так и представляю, как дети и их родители, побродив по книжному магазину и послушав очередную историю, соберутся в кафе за чашечкой горячего шоколада. «Мне нравится», — говорю я. «Очень нравится». Гэвин облегчённо вздыхает. «Я рад, что ты это оценила». Свернув чертёж, он убирает его в письменный стол. «Магазин выглядит обновлённым», — замечает он. «А ты заметил цветы у входа? Мне их принесла местная медсестра». Я всё смотрела на магазин и думала, чего же не хватает. Оказывается, я забыла про цветы. «Что ж», — горит гэвин — «мы сделали всё, что могли. Посмотрим». Поддержат ли остальные наши усилия? Первыми приезжают Питер и Нейт. Пожав им руки, Гэвин вручает каждому специальное издание «Баю-баюшки Луна». В книге вложен список, где указывались различные варианты для пожертвований в пользу магазина. «Замечательное место!» — обнимает меня Питер. «Кажется, я понимаю, что вдохновила Маргарет Уайс Браун» на написание её знаменитой книжки. «Спасибо, что приехали», — говорю я. «Так приятно видеть дружеские лица». «А где ваш младенец?» — улыбается Питер. «Наверху с моей мамой. Заезжайте завтра, и я вас познакомлю. Малышке наверняка понравится её будущий крёстный». Питер и Нейт берут по бокалу вина, а в магазин тем временем начинают стекаться гости хозяева Джипета, Джо с женой, Джипи и трое его коллег по работе, и ещё много-много разных людей. Наконец, когда джаз-банд из Антонио начинает наигрывать какую-то мелодию, появляются Билл Гейтс и его жена милинда. На некотором отдалении от них держался мужчина в чёрном костюме. Судя по всему, телохранитель. «Билл? Билл!» — протягивает мне руку. «А вы, должно быть, Джун», — говорит он с тёплой улыбкой. «Рада вас видеть, мистер Гейтс», — отвечаю я. Он знакомит меня с Мелиндой, после чего оглядывает магазин. «Здесь всё, как было в моём детстве». Он подходит к месту, где Руби обычно читала детишкам разные истории. «Я сидел вот тут и, затаив дыхание, слушал вашу тётю. Поверьте». Это одно из самых приятных воспоминаний моего детства. Если бы Руби знала, что синяя птица так много значила для вас, она бы была просто счастлива, замечаю я. Я искренне сожалею, что её нет больше с нами, — говорит он. гэвин вручает Мелинде экземпляр «Баю-баюшки луна», после чего Билл и милинда берут по бокалу белого вина. В этот момент я чувствую, как кто-то легонько хлопает меня по плечу. Повернувшись, я вижу Седовласова худого мужчину лет семидесяти. «Это вы, Джун?» — спрашивает он. «Да. Меня зовут Клайв. Я решил прийти сюда, поскольку давным-давно, когда мне было пятнадцать, я приезжал на каникулы в Сиэтл. По правде говоря, я ненавидел сюда приезжать. Я ненавидел дождь». Я ненавидел назойливых кузенов, с которыми мне приходилось проводить почти всё своё время. Но в один прекрасный день мама привела меня в этот магазин. Я не слишком-то горел желанием, но вышло так, что я уселся за маленький столик, и писательница, настоящая писательница, рассказала мне и другим ребятишкам про то, как она пишет книги. Её рассказ меня просто потряс. Когда я вернулся домой, я тут же написал свою первую историю. Думаю, именно это событие помогло мне стать писателем. «Подождите!» — вырывается у меня. «Вы сказали, вас зовут Клайв? Так вы... Клайв Каслер». Клайв Каслер. Родился в 1931 году. Американский писатель, автор детективных и приключенческих романов. Он смотрит на меня с очаровательной улыбкой. Всё началось именно здесь, в этом магазине. Он отходит, а рядом со мной появляется гэвин «Это действительно то, о таком я думаю?» шепчет он мне на ухо. «Да», — отвечаю я, — «Клайв Каслер. Такое чувство, будто я брежу». «Думаю, уже все собрались», — говорит он. «Почему бы тебе не сказать пару слов?» Я выхожу вперёд. Добрый вечер, говорю я, и в зале наступает тишина. Огромное спасибо, что пришли на нашу презентацию. Меня зовут Джун Андерсон, и я прихожусь Руби Крейн дочерью. Я знаю, какое влияние оказала на вас в своё время моя мать. Я перевожу дыхание. Думаю, вы уже слышали о том, что Руби была близкой подругой известной детской писательницы Маргарет Уайс Браун, автора книги «Баю-баюшки Луна». Сама я унаследовала этот магазин несколько месяцев назад. Тогда же я обнаружила письма, которые писали друг другу две эти замечательные женщины. Обе они, каждая по-своему, поддерживали и ободряли друг друга. Так Руби убеждала Маргарет не сдаваться, когда той казалось, что она уже не в состоянии написать ничего интересного. На мгновение я умолкаю и окидываю взглядом эти милые, улыбающиеся лица. У стены я вижу Адриану, который стоит со своим новым приятелем, и в моей душе воцаряется мир и покой. Я искренне рада, что и она нашла своё счастье. «Думаю, вас приятно удивить то обстоятельство, — продолжаю я, — что именно синяя птица стала местом рождения культовой детской книжки «Баю-баюшки Луна». И я хочу показать вам две вещи, которые Руби берегла как настоящее сокровище. Во-первых, это единственный на сегодняшний день набросок книги, который Маргарет передала Руби в 1946 году. Незадолго до опубликования Луны. А ещё у меня есть самый первый экземпляр, который Маргарет взяла для Руби в день выхода первого тиража. Показав эти раритеты публике, я передаю их Гевину. Как вы уже знаете, «Синяя птица» переживает сейчас серьёзные финансовые трудности, что характерно в наши дни для большинства детских книжных магазинов. Мы хотели бы сохранить наследие Руби, Но сделать это мы можем лишь с вашей помощью. Каждый из вас получил специальное издание книги «Баю-баюшки Луна». Внутри вы найдете перечень возможностей, которые позволят вам поддержать этот магазин. Надеюсь, вас не затруднит заполнить форму и отдать ее затем Питеру, тому мужчине, который стоит у дверей. Все поворачиваются к Питеру, который приветственно машет рукой. Прошу вас наслаждайтесь музыкой и теми замечательными закусками, которые доставили из ресторана «Антонио». Большое спасибо вам за внимание. Как только стихают дружеские аплодисменты, я пробираюсь сквозь толпу к Питеру. «Похоже, ты попала прямо в яблочко», — шепчет мне он. «Спасибо», — улыбаюсь я. «Теперь пора выпить бокал вина». Он подталкивает меня к столу а я займусь сбором денег. Как-никак, это моя работа». Я отхожу, мысленно вознося молитву. «Господи, пусть этих средств хватит на то, чтобы сохранить синюю птицу». Гэвин разрезает торт, который его друг испёк в виде большой зелёной комнаты, и все гости получают по куску этого шедевра кулинарного искусства. Оживление понемногу спадает, и вечеринка близится к завершению. Я нервно поглядываю на стол, за которым Питер собирает заполненные формы. Как только последний гость выходит на улицу, мы с Нейтем запираем дверь и спешим к столу. «Ну что?» — спрашиваю я. «Я раз восемь считал и пересчитывал цифры», — хмурится он. «Мне очень жаль, Джун, но этого не хватит». «Даже с суммой, которую удалось выручить за билеты, даже с дополнительными пожертвованиями?» Он кивает. «А мои деньги ты посчитал? Страховку, избережения?» «Посчитал», — говорит Питер. «Нам всё равно не хватает довольно крупной суммы». «Я в изнеможении опускаюсь на пол и прячу лицо в ладони». «Послушай-ка», — говорит Питер. Может тебе стоит продать первое издание? Это всё равно что продать душу самого магазина. На это я не пойду. Он с сожалением смотрит на меня, а я со вздохом поднимаюсь со стула. Что ж. Мы пытались спасти синюю птицу, но нам это не удалось. Бросив взгляд за окно, я вижу, что на улице у дверей стоит Гэвин. После ухода гостей Он понёс в Антонио грязную посуду. А мы, совсем позабыв об этом, заперли дверь. Я щёлкаю замком, и Гэвин заходит в магазин. В руках у него огромный букет лиловых роз. «Похоже, ты успел разузнать, какие цветы нравятся мне больше всего», — говорю я бесцветным голосом. «Хотелось бы сказать «да», но этот букет не от меня. Он вручает мне розы». Пожав плечами, я кладу цветы на ближайшую полку. Ты что, не хочешь узнать, от кого они? спрашивает Гэвин. Вот тут есть открытка. Цветы всё равно не спасут магазин, говорю я. Мы что, мало собрали? хмурится Гэвин. Я устала, киваю. Ох, Джун, мне так жаль. Я отворачиваюсь, чтобы скрыть подступившие слёзы. Краешком глаза я вижу, как гэвин подходит к цветам и читает открытку. В следующее мгновение на лице его появляется улыбка. «Джун, тебе стоит прочитать это!» Он едва ли не силой впихивает открытку мне в руки. «Давай!» Мне ничего не остаётся, как прочесть вслух. «Джун, я увидел твоё выступление на CNN. Детка, ты сделала невозможное. Я закрыл не одну тысячу прогоревших кафе и магазинов. И я думаю, что настала пора спасти хотя бы один. Долговые обязательства уже уничтожены. Я лично покрою недоздачу. Давным-давно я и сам был маленьким мальчиком, который любил читать книги. Ты напомнила мне об этом. Твой Артур. «Питер, Нейт!» — плачу я. «Идите сюда!» Я читаю им открытку. Мы перечитываем её снова и снова. Мы плачем, смеёмся. Мы открываем бутылку вина и пьём за будущее синие птицы. «Никогда бы не подумала», — качаю я головой, «что Артур способен на такое». «Знаешь, Питер, я искренне тебе благодарна. Это ты настоял на том, чтобы я написала ему письмо». вот видишь говорит Питер. «Ты же знала, что у него есть сердце». «Я только не догадывалась, что оно такое большое».